Глава третья. Когда в понедельник после школы Кевин снова явился в Эмпориум Галлориум с фотографиями, листья деревьев уже начинали желтеть. Уже почти две недели он был пятнадцатилетним, и новизна, связанных с этим ощущением, притупилась. Чего нельзя было сказать о новизне ощущений, связанных со сверхъестественным. Но это не доставляло ему особой радости. К времени, как он закончил делать снимки по расписанию, которые дал ему папаша, он ясно увидел, достаточно ясно, во всяком случае, почему папаша хотел, чтобы он делал их с интервалами. Первые десять каждый час, затем дать аппарату отдохнуть, следующие десять каждые два часа и третий десяток с трехчасовыми перерывами. Последние снимки он сделал уже в понедельник в школе. Тогда-то он и увидел еще кое-что. Чего никто из них сперва увидеть не мог. Это такое что было четко видно только на трех последних фотографиях. Эти три фотографии так его испугали, что он решил еще до того, как отнес снимки в ампориум Галлориум, что ему нужно избавиться от своего солнца 660, не обменять его. И это он как раз делать не собирался, поскольку это означало, что фотоаппарат перейдет в другие руки и, следовательно, выйдет из-под его контроля, а уж этого он не мог допустить. — Он мой, — подумал Кевин, делая самый первый снимок. Эта мысль постоянно возвращалась к нему, но она была неправильной. — Будь она верной. Если бы фотоаппарат делал снимки черного беспородного пса у белого чистокола, только когда он, Кевин, и никто другой нажимал спуск, это было бы одно дело. Но дело-то было как раз в другом. В чем бы ни состоял тот дьявольский колдовской фокус, что был заключен в фотоаппарате, Кевин не был единственным, вызывавшим его проявления. Точно такие же фотографии, ну, почти такие же, получались у его отца, и у папаши Мэрила, и у Мэг, когда Кевин позволил ей сделать пару снимков по тщательно составленному папашей расписанию. И пронумеровал их, как я просил. Осведомился папаша, когда Кевин вручил ему карточки. — Да, от первого до пятьдесят восьмого, — ответил Кевин. Он прошелестел пачкой фотографий, показывая папаше обведенные кружками маленькие циферки в левом нижнем углу каждого снимка. Но, честно говоря, не знаю, нужно ли все это. Я решил избавиться от аппарата. — Избавиться? — Ты что-то другое имеешь в виду? — Да, наверное. Я хочу разбить его кувалдой. Папаша посмотрел на него своими проницательными глазами. Вот как! Да, — подтвердил Кевин, выдержав этот взгляд. Неделю назад я посмеялся бы над такой идеей, но сейчас мне не до смеха. Мне кажется, эта штука опасна. но ну, не исключено, что ты прав. И, наверное, ты можешь привязать к нему заряд динамита и разнести его вдребезги если хочешь. Он твой, вот что я хочу сказать. Но почему бы тебе не подождать немножко? Я хочу кое-что проделать с этими снимками. Тебе это может быть интересно. Что? Пока не хотелось бы говорить, — ответил папаша. На случай, если ничего не получится. Но, может, статься, к концу недели у меня будет кое-что, что поможет тебе вернее решить, как поступить. — Я уже решил, — сказал Кевин. И постучал по двум последним снимкам в том месте, где было изображено то, что появилось только на них. — Что это? — спросил папаша. — Я рассматривал это в свое стекло, и у меня такое ощущение, словно я должен бы знать, что это такое. Как бывает, когда не можешь точно вспомнить имя, хотя оно и вертится у тебя на языке. Вот что я хочу сказать, но наверняка не могу сказать. — Наверное, примерно до пятницы я мог бы подождать, — сказал Кевин, решив не отвечать на вопрос старика. — но дольше мне в самом деле не хотелось бы откладывать. — Боишься? — Да, — честно признался Кевин. — Я боюсь. — Домашним своим рассказал? — Нет, не все. — Ну, у тебя может и возникнуть такое желание. Может, захотеться рассказать папе, по крайней мере. Вот что я хочу сказать. У тебя будет время подумать над этим, покуда я займусь тем, чем я хочу заняться. — Неважно, чем вы хотите заняться. — — А я собираюсь в следующую пятницу разбить его папиной кувалдой, — сказал Кевин. — Мне даже уж вообще расхотелось иметь фотоаппарат, лароид или какой другой. — Где он сейчас? — В ящике моего комода. Там он останется. — Зайди сюда, в магазин, в пятницу, — сказал папаша. — Аппарат принеси с собой. Мы посмотрим, что вышло из моей идеи, а потом... — Если ты захочешь разломать эту чертову штуку, я сам дам тебе кувалду бесплатно. У меня даже есть на заднем дворе подходящая колода, на которой ты сможешь его разбить. — Идет, — улыбнулся Кевин. — Скажи только, что ты говорил своим домашним обо всем этом. — Я пока еще не решил, что говорить. Я не хотел их волновать, особенно маму. Кевин посмотрел на него с любопытством. «Почему вы сказали, что мне может захотеться рассказать папе?» «Если ты разобьешь этот аппарат, твой отец разозлится», — сказал папаша. «Это, конечно, не смертельно, но он ведь может подумать, что ты малый с приветом. Или что ты паникер, как какая-нибудь старая дева, которая начинает звонить в полицию и визжать, что к ней ломится ночной грабитель, стоит только в доме скрипнуть по ловице. Вот что я хочу сказать». Кевин слегка покраснел, вспомнив, как рассердился отец, когда впервые прозвучала мысль о сверхъестественном, и вздохнул. В этом свете он совсем еще не рассматривал проблему, и теперь, сделав это, подумал, что папаша в чем то прав. Да, ему вовсе не хотелось, чтобы отец разозлился на него, но это в конце концов он мог бы пережить. Но вот мысль о том, что отец может считать его трусом или дураком, или тем и другим вместе, вот это было совсем — Другое дело. Папаша внимательно наблюдал за Кевином, читая все его мысли на его лице, так же легко, как иной человек мог бы прочесть заголовки на первой странице бульварной газеты. — Как ты думаешь, он мог бы встретиться здесь с тобой в пятницу около четырех часов? — Никоим образом, — ответил Кевин. — Он работает в Портленде, едва добирается домой к шести. — Я позвоню ему, если хочешь, — сказал папаша. Он придет, если я позвоню. Кевин вытращился на него все глаза. Папаша криво улыбнулся. — О, мы с ним знакомы, — сказал он, — причем уже давно. Он не любит распространяться об этом, как и ты, и я это понимаю. Но я хочу сказать, что я его знаю. Я знаю очень многих в этом городе. Расскажи я тебе, ты бы удивился, сынок. Ну — Но откуда? «Как-то я оказал ему услугу», — сказал папаша. Он зажег спичку, а ноготь большого пальца, и его глаза скрылись за таким количеством дыма, что нельзя было понять, выражают ли они веселье, сентиментальность или презрение. «Какую услугу?» «Это», — ответил папаша, — «останется между ним и мной точно так же, как это дело», — он указал на пачку фотографий, «останется между мной и тобой». Вот что я хочу сказать. — Что ж, окей, пожалуй. Должен ли я ему что-нибудь говорить? — Нет, — отвечал папаша в своей бодрой манере. — Предоставь все мне. В эту минуту, несмотря на завесу дыма в глазах папаши Мерила, можно было прочесть что-то совсем не понравившееся Кевину Доливану. Мальчик вышел из магазина в сильном смущении зная наверняка только одно — он хочет, чтобы все это кончилось. После его ухода папаша сидел молча и неподвижно добрых пять минут. Не обращая внимания на то, что трубка в его гуззубах погасла, он барабанил по столу рядом с пачкой фотографий пальцами, которые в ловкости и умелости могли сравниться с пальцами скрипача, но были замаскированы под обрубки какого-нибудь землекопа или строителя. По мере того, как дым рассеивался, все четче становились видны его глаза, и они были холодными, как льдинки в декабрьской луже. Внезапно он положил трубку на подставку и набрал номер магазина фото- и видеоаппаратуры в Юистоне. Он задал два вопроса и на оба получил положительный ответ. Папаша повесил трубку и снова принялся обрабанить пальцами по столу рядом со снимками. То, что он замышлял, было не совсем честно по отношению к мальчику, но этот мальчик приоткрыл уголок чего-то, чего сам не только не понимал, но и не хотел понимать. Честно это было или нечестно, но папаша не собирался позволить мальчику сделать то, что тот хотел. Он даже еще не решил, во всяком случае, не до конца решил, что он намерен сделать сам, но следовало должным образом подготовиться. Это всегда полезно. Он сидел, постукивая пальцами, и размышлял, что же такое увидел мальчик. Очевидно было, что он полагал, что и папаша узнает это или может узнать. Но папаше требовалась подсказка. Может, мальчик скажет это ему в пятницу а может и нет. Но если это не сделает мальчик, то это бесспорно сделает его отец, которому папаша однажды судил четыреста долларов, чтобы тот мог уплатить за проигранные импорины исход баскетбольного матча, о чем ничего не знала его жена, если, конечно, он сам будет знать. Даже лучшие из отцов не знают всего о своих сыновьях с того приблизительного момента, Как тем исполнилось пятнадцать лет, но папаша рассчитывал, что поскольку Кевину пятнадцать лет исполнилось совсем недавно, его отец знает о нем почти все или может это выяснить. Он улыбнулся, продолжая барабанить пальцами по стулу, а все часы устало начали отбивать пять по полудни.